Глава восемьдесят п а Рьяна. «Ты с ума сошла!» – прошептал д а р н а т «Он едва не убил тебя». Он всего лишь пытался прекратить свои мучения. Я с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, двинулась к концентратору. Почувствовала, как антимагия жадно потянулась и к моему дару, и рухнула на колени, но пообещала себе, что буду ползти, пока не дотянусь рукой до проклятой крышки. Однако д а р н е не позволил мне этого сделать. Он бросился ко мне, отталкивая назад и буквально вдавил в пол. Я забилась, пытаясь освободиться, но некроманта не пускал. «Это тебя убьет». «Ему надо помочь», — прошептала я. «Он не такой плохой. Он просто ошибся. Понимаешь, д а р Он тебя в ы к р ы л Потому что его дракон выбрал меня своей избранной». В голосе зазвенели истеричные нотки. «Понимаешь, он всего лишь хотел остановить своего внутреннего зверя и отпустить меня. Он не тронул бы мою магию. Да послушай же ты. Он сказал, что не хочет мешать нашим чувствам». Я не должна была сейчас испытывать ни малейшего позитива по отношению к Даниэлю, но почему-то чётко осознавала, что должна ему помочь. Он прошёл слишком долгий путь, пытаясь избавиться от тяготившей его магии, чтобы сейчас попасть в те 30% погибших. И что-то мне подсказывало, что Даниэль преуменьшил процент. «Хорошо», — выдохнул д а р х о р о ш о я сделаю». «Нет, я... я сам», — почти прорычал он, «потому что мне ничего не будет. Пей». Я не знала, что заставил меня выпить Дарнет, что-то солоноватое и вязкое, но стало внезапно легче. Тугой узел, сжимающийся в груди магии, будто развязался, я почувствовала, что моя магия больше не пыталась уйти в концентратор, не становилась жертвой. Дарже повернулся к Даниэлю. Я видела, что щупальцы антимагии потянулись к нему, но почему-то были не столь эффективны. Дар упал на колени, но успел повернуть крышку, захлопывая концентратор. Всё прекратилось. Вокруг больше не шумела антимагия, концентратор превратился в обыкновенную вазочку с крышкой, не способную никому причинить вреда. Если внутри него и бушевала та странная, разрушающая всё сила, то до нас она добраться уже никак не могла. Я бросилась к Дару. «Ты в порядке?» «Да», — тяжело кивнул некромант. «А вот твой дружок нет». Я почувствовала в голосе Дарнатор р е в н е в ы е нотки, но сейчас было не до выяснения отношений. Даниэль лежал недвижимый и совершенно мёртвый. Я коснулась его руки и вздрогнула, почувствовав тот самый леденящий душу и тело холод антимагии. «Что ты мне дал? После чего мне стало легче?» Я подняла взгляд на Дара. «Кровь антимага». Я вздрогнула. Узнать, что минуту назад пила чужую кровь, было не слишком приятно, но меня это уже совершенно не заботило. «Есть еще?» — спросила у Дара. Он кивнул и без лишних слов опустился на колени рядом с Даниэлем и поднес пузырек к его губам. Я наблюдала за тем, как остатки крови вытекают в рот парня и с ужасом осознала, что ничего не произошло. Минута, другая. Он просто лежал на спине и смотрел мертвым взглядом в потолок. А потом вдруг пошевелился и закашлялся. «Слава небесам!» — прошептала я, испытывая невероятную волну облегчения. «Живой!» И бросилась в о б ъ я т и я д а р а н а плевав на то, что он, наверное, злился на меня, как никогда прежде.